Инспирия Николай Васильевич Гоголь Миргород Повести, служащие продолжением вечеров на хуторе Близди -Каньки. Эпиграф первый Миргород нарочито невеликий при реке хороли город Имеет одну канатную фабрику, один кирпичный завод, четыре водяных и сорок пять ветряных мельниц. География Зябловского. Эпиграф второй. Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны. Из записок одного путешественника. Часть первая. Старосветские помещики. «Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенную противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыша не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей».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 и неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют. И ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущую вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочаясь дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых деревьев,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 Душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал, с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички, старушки — заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков. И тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написано «такая доброта, такое радушие и чистосердечие», что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь.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 Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его, Пульхири Ивановна Товстагубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхири Ивановне — 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом комлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Ульхирия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовности угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы верно нашли бы улыбку уже чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их. Ясную, спокойную жизнь, которую вели старые, национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку со своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные и коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». «Вы, Афанась Иванович, вы, Пульхерия Ивановна». «Это вы продавили стул, Афанась Иванович?» «Ничего не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредотачивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанась Иванович служил в компанейцах, Был после секунд майором, но это было уже очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Иванну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние, необыкновенные происшествия заменились спокойною и уединенную жизнью, теми дремлющими и вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев,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 дышала добротою. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплые, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Топки их были все проведены в сене,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 За час до обеда Афанась Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. Кроме блюд и соусников на столе стояло множество горшочков с замазанными крышками, чтобы не могло выдохнуться какое-нибудь аппетитное изделие старинной вкусной кухни. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду. «Мне кажется, как будто эта каша, — говорил обыкновенно Афанась Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхерь Ивановна? — Нет, Афанась Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелую, или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней. — Пожалуй, — говорил Афанась Иванович, подставляя свою тарелку. — Попробуем, как оно будет. После обеда Афанась Иванович шел отдохнуть один часик, после чего Пульхер Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила — Вот попробуйте, Афанась Иванович, какой хороший арбуз! — Да вы не верьте, Пульхер Ивановна, что он красный в средине, — говорил Афанась Иванович, принимая порядочный ломоть.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 хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанась Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхирь Ивановна спрашивала, — Чего вы стонете, Афанась Иванович? — Бог его знает, Пульхирь Ивановна, так как будто немного живот болит, — говорил Афанась Иванович. — А не лучше ли вам чего-нибудь съесть, Афанась Иванович?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 Гость никоим образом не был отпускаем в тот же день. Он должен был непременно переночевать. — Как можно такую позднюю порой отправляться в такую дальнюю дорогу? Всегда говорила Пульхерия Ивановна. Гость обыкновенно жил в трех или в четырех верстах от них. — Конечно, — говорил Афанась Иванович, — не равно всякого случая нападут разбойники или другой недобрый человек.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 — Почему ж я не могу идти на войну? — Вот уже и пошел, — прерывала Пульхирь Ивановна. — Вы не верьте ему, — говорила она, обращаясь к гостю. — Где уже ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит. Ей-богу застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит. — Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю. — Вот слушайте только, что он говорит, — подхватывала Пульхия Ивановна.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 Впрочем, Афанасию Ивановичу было все равно, что кошки, что собаки. Он для того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Иванной. Засадом находился у них большой лес, который был совершенно пощажен предприимчивым приказчиком. Может быть, от того, что стук топора доходил бы до самых ушей Пульхери Иванны. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей.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 Они подрываются иногда подземным ходом под самые амбары и крадут сало. Являются даже в самой кухне, прыгнувши внезапно в растворенное окно, когда заметят, что повар пошел в бурьян. Вообще никакие благородные чувства им не известны. Они живут хищничеством и душат маленьких воробьев в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткую кошечку и Пульхери и, наконец... Подманили ее, как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Ульхирия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло три дня. Ульхирия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизовала свой огород и возвращалась с нарванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем.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 Напрасно Фанасе Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Анна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасию Ивановича. На другой день она заметно похудела. Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы? Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этим летом умру. смерть моя уже приходила за мною устав афанась ивановича как то болезненно искривились он хотел однако ж победить в душе свои грустные чувства и улыбнувшись сказал бог знает что вы говорите пульхерия ивановна вы верно вместо декохта что часто пьете выпили персиковой нет афанасьий иванович я не пила персиковой, — сказала Пульхерия иванна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 «Атласного платья, что с малиновыми полосками, не надевайте на меня. Мертвое уже не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьете себе парадный халат. На случай, когда приедут гости, то чтобы можно было вам прилично показаться и принять их». «Бог знает, что вы говорите, Пульхерь Ивановна», — говорил Афанась Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уже стращаете такими словами». «Нет, Афанась Иванович».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 но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Словом, я ощутил в себе те странные чувства, которые овладевают нами, когда мы вступаем в первый раз в жилище вдовца, которого прежде знали нераздельным с подругой, сопровождавшую его всю жизнь. Чувства эти бывают похожи на то, когда видим перед собой без ноги человека, которого всегда знали здоровым.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 изъедение сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов. И такая долгая, такая жаркая печаль. Что же сильнее над нами? Страсть или привычка? Или все сильные порывы, весь вихрь наших желаний и кипящих страстей есть только следствие нашего яркого возраста, и только потому одному кажутся глубокие и сокрушительны? чтобы бы ни было...